Слава 26. Я еще раз дернулся, но безрезультатно. Мы с Миланой прочно примерзли к земле. Девушка посмотрела на меня, словно в последний раз. В ее глазах читалось неприкрытое отчаяние. Она открыла рот и беззвучно что-то прошептала. То ли прости, то ли прощай. Ага, размечталась, пронеслось в моей голове. Демон хищно улыбнулся и будто бы слегка дернулся. В тот момент, когда копья наконец полетели в нас, я максимально отклонился назад и одновременно с этим выкинул свой клинок. Да, это больше было броском на удачу, но я был уверен, что не промахнусь. Только не в такой ответственный момент. Все мои чувства, все инстинкты, вся моя собранность моментально включились на максимум. Рука была твердой, и ни один мускул не дрогнул. Оружие ударилось о копье, которое летело в Милану. и сместила его с траектории, а то, что было направлено мне в живот, просто пролетело мимо. Отклоняясь, практически встал на мостик, едва не касаясь земли. Поза была нереальной. Однако в подобные моменты мой организм, видимо, был готов и не на такое. Секундой позже я медленно поднялся обратно. Милана, свежившись, зажмурилась и боялась открыть глаза. А демон продолжал улыбаться, словно случилось то, на что он рассчитывал. «Ну что ты лыбишься, образина!» — произнес я, уверенно встретив его взгляд. И в этот момент страницы его книги начали перелистываться одна за другой, просто с невероятной скоростью. Теперь вокруг нас постепенно формировались сотни более мелких копий. «Теперь понятно, чего ты такой довольный!» — с подумал я. Вместе с тем во мне начала подниматься ярость. Я однозначно не собирался мириться с участью, уготовленной мне этой худосочной тварью. По всему телу побежало тепло, и я ощутил прилив сил. Показалось, что перед глазами вспыхнуло уже знакомое фиолетовое пятно. Возможно, это случилось лишь в моем мозгу, разобрать было сложно. Я снова почувствовал запах смерти. Воздух будто пропитался ею. Прямо сейчас мы либо погибнем, либо... У меня был лишь один шанс спастись. Избежать смерти самому и спасти Милану. Не позволить заклинанию завершиться. А уж дальше будь что будет. Я выскочил из сапог и стремительно понесся к стене, в которую после броска воткнулся мой кинжал. Босые ноги то и дело примерзали к земле, но меня это не остановило. Я бежал, безжалостно раздирая свои ступни. Оставляя на промерзлой земле сначала обрывки кожи, потом кусочки кровавого промерзшего мяса. Я не мог понять, что именно ощущаю, мороз или же немыслимый жар из-за этой агонии. Но сейчас я почти не думал об этом, не думал о боли. Я молниеносно несся вперед, и мои движения стали неуловимы. Все произошло за один удар сердца. Я подлетел к стене, и когда до преграды оставалось несколько метров, словно дикий зверь прыгнул прямо на нее, уперевшись всеми четырьмя конечностями. Схватившись за кинжал, я оттолкнулся от стены и пролетел практически половину расстояния до демона. А после в два стремительных скачка оказался прямо перед ним. Лицо монстра исказилось от удивления. Я взмахнул кинжалом, и демон извернулся, уклоняясь от удара. Но моей целью был вовсе не он. Я пронзил его книгу, которая висела в воздухе перед его мордой. И сразу же после этого ее страницы будто начали тлеть, ссыхаясь и распадаясь в пепел. Словно не веря в происходящее, Демон с ужасом посмотрел сначала на книгу, а потом на меня и неистово зарычал. Он попытался рубануть меня по лицу как когтистой лапой. Удар оказался быстрее, чем я думал, но все равно был слишком медленным для меня. Я бы и ни за что его не пропустил. Только не сейчас, когда я максимально зол, когда настроился убивать. Я отклонил голову назад. Даже не корпус. Просто потому, что прекрасно видел все движения тварей, и был в разы быстрее ее, и, выдернув кинжал из его книги, разрубил ее пополам. Скорее всего, это и не требовалось, так как почти все ее страницы уже истлели, но я сделал это специально, чтобы демон увидел, как его мерзкая княжонка разлетается на куски. Я же увидел, как ухмылка на его лице сменяется яростью и отчаянием. Краем глаза я заметил, что все копья, которые так и не успели до конца сформироваться, просто рассыпались и опали на землю. Значит, я не прогадал и все правильно просчитал. Мы с монстром пересеклись взглядами, и в этот момент все остальные существа, что до сих пор стояли сзади, наконец понеслись на меня, издавая неистовые звуки. Кто-то рычал, кто-то кричал. Некоторые просто издавали нечто вроде бульканья. Но пространство наполнилось шумом и гамом так, что уши моментально заложило. И все это на фоне дикой метели которая усилилась и, подняв с земли весь мусор, закружила его над нами. Демон буквально на мгновение отвлекся от остальных монстров, а потом снова победоносно посмотрел на меня. Я ответил ему молниеносным ударом каленка в подбородок, так что кончик кинжала вышел из его затылка. Он неверяще уставился на меня, а на землю закопала кровь. Спустя секунду глаза твари закатились, А запах смерти в атмосфере усилился так что начал горчить на кончике языка или же это нечто другое неважно я резко вырвал кинжал и локтем со всей силы ударил демона в лицо удар получился такой силой что его голова чуть не оторвалась когда запрокинулась назад шейные позвонки захрустелию и бездыханный монстр упал на землю постепенно покрывая синьем метель прекратилась и теперь вместо нее на землю достаточно умиротворенно падали крупные хлопья снега. Однако налюбоваться аномальной погодой мне не позволили. Остальные монстры кинулись на меня. Я начал танцевать между ними, орудуя клинком и рассекая пространство кровавыми розчерками. Возможно, сказались жуткие раны на моих ногах, но я почувствовал, что постепенно замедляюсь. Вместе с осознанием ситуации потихоньку пришла и боль. Она словно подкралась незаметно со спины, однако как только оказалась достаточно близко, запрыгнула на меня всей своей массой, отчего я не мог больше терпеть. Я начал рычать все сильнее и яростнее. В какой-то момент я уже просто кричал от невыносимой боли. Все мои раны разом дали о себе знать. Но хуже всего сказывались именно изувеченные ноги, потому что сражение продолжалось, и любая остановка означала смерть. Все шло к тому... что в какой-то момент, когда я не смогу двигаться, монстры просто задавят меня массой. И не имеет значения, сильные они или слабые. Их просто слишком много. А я один. Когда мои ноги практически совсем отдервенели и перестали шевелиться, а руки опустились, сзади раздался крик. Я не сразу распознал его, так как даже голова уже плохо работала. Но на подсознательном уровне понял, чего от меня хотят. Я узнал этот женский голос и машинально выполнил команду пригнуться. А потом раздался взрыв, довольно мощный, даже сильнее, чем в прошлый раз. Всех монстров разметало по стенам, но будто этого оказалось недостаточно. Сразу после взрыва произошла ослепляющая вспышка и по области сражения ударило чем-то еще и еще. Я больше не в силах был стоять и упал на колени. Ко мне подбежала Милана и что-то крича, начала осматривать мои раны. Но я не слышал ее. Девушка шокированно посмотрела на мои ноги и открыла рот, видимо, собираясь что-то прокричать, но в последний момент передумала. Она молча посмотрела на открытый разлом. Я проследил за ее взглядом и лишь кивнул, потому что помнил ее слова. Мне придется самому его закрыть. Пусть опыта в этом у меня совсем мало, но деваться некуда. Я пополз в сторону разлома так как вставать и снова терпеть боль больше не мог. И, наконец-то, за моей спиной начал слышать крики Миланы. «Закрой прорыв всех монстров, что будут появляться в это время. Я постараюсь, если не убить, то хотя бы сдержать». Я осознал, что до этого не слышал девушку из-за звона в ушах. Но понял это лишь после того, как звон начал стихать. Я полз к разлому, а в голову пришла ясная мысль, что я где-то потерял свое оружие, так как сейчас мои руки свободны. Возможно, после первого мощного взрыва. Да, скорее всего так. Оказавшись у цели, я достал специальный артефакт для закрытия прорывов, который выдавался каждому курсанту. Данный артефакт предназначался только для этого и не мог использоваться иначе. Поэтому он имелся у всех практически с первых дней, в том числе и у меня. Я приступил к делу, вглядываясь в пустоту разрыва. Постепенно мне начало казаться, что где-то далеко я вижу слабое свечение, которое отдавало фиолетовым или темно-синим. Слегка блестит или это помутнение в моей голове. Возможно, второе, ведь все вокруг начало кружиться. Я еле-еле удерживал сознание. А потом из разлома неожиданно показалась зубастая пасть. Она клацнула прямо перед моим лицом и чуть было не откусила мне нос. Секундой позже монстр снова попытался отхватить от меня кусочек, но в это же время он словно завис и явно не понимал, что происходит. Я обернулся. Милана удерживала тварь при помощи какого-то артефакта. Я машинально продолжал закрытие прорыва, и его рваные стенки наконец-то начали стягиваться. Уже практически не соображая, я действовал лишь на инстинктах, а потом вокруг резко потемнело, и я даже не почувствовал, как падаю.